Потом и вовсе осмелела, рыская, как таксист, вдоль тротуаров. Стражи порядка совершенно не реагировали. С садово они повернули на проспект мира, поближе к месту преступления. Результат был тот же. Мамон был совершенно обескуражен. С момента похищения земщица прошло около трех часов. Времени на раскачку, на передачу ориентировки тем более при таком количестве милиции на улицах, хватало. Могли уже сорок раз остановить. Но ни один не сделал даже попытки. Вишневый москвич никого не интересовал. Мамон сам сел за руль, решив, что Дара отводит милиции глаза. И около часа мотался по быстро пустеющим улицам. Кроме голосующих, припозднившихся прохожих, никто их не замечал. Либо Арчеладзе не получил информации о похищении, равно как и генерал-пожарник, либо эта беззаботная тишина означала, что зямщиц никому не нужен. Мамонт остановился неподалеку от дома, где жил Арчеладзе, и попросил Дару позвонить ему по радиотелефону. Телефон полковника не отвечал или был отключен. «Попробуй по-служебному», — безнадежно сказал Мамонт. «Предложи ему встречу, важную информацию». Служебный телефон ответил не сразу и сонным, недовольным голосом. «Мне нужно срочно поговорить с господином Арчеладзе», — сказала Дара. «Не посоветуйте, как это сделать?» «Мы по телефону никаких справок не даем», — был ответ. «Приходите утром. Но у меня очень важная информация». Он просил меня позвонить по этому телефону. Настойчиво потребовала она. «Ничем не могу помочь», — отозвался дежурный. «Арчеладзе будет только утром. Может быть, он дома?» — напирала Дара. «И отключил телефон?» «Таких справок мы не даем». «Если очень важной информации, сообщите мне», — предложил дежурный. «Похищен зямщиц. Часа четыре назад», — рискнула Дара. В трубке послышался глубокий вздох. «Хорошо. Я принял к сведению. Но вы можете пояснить, кто такой этот зямщиц?» Дара отключила телефон и засмеялась. «Увы, они даже не знают его». Мы зря с тобой совершили кражу, но, кажется, им звонят об этом уже не первый раз. — Спасибо, милый, — сказал Мамонт. — Ты мне открыла глаза. Сейчас мы совершим еще одну кражу. Это наша ночь воровская. Он сделал в этот миг небольшое, но существенное открытие. Оперативная разработка... Наблюдение, охрана и вообще все, что касается земщицы, это частное дело Арчеладзе и его непосредственного шефа-генерала. Поскольку между ними нет никаких деловых отношений, как уверял горбоносый наблюдатель, значит, каждый из них занимался сам по себе. Возможно, потому они и не находили общего языка. Оба вцепились в странную историю, приключившуюся с ⁇ ямщицем на Урале ⁇ обставили больного кордонами, гипнотизерами, и каждый теперь отрабатывает возможность поехать с ним в горы и с помощью какого-нибудь парапсихолога лозоходца заставить его показать пещеры. Но Арчеладзе прилепился к этому делу позже, когда генерал-пожарник через старшего зямщица уже вошел в контакт с Кристофером Фричем и наверняка с фирмой «Валькирия». Поэтому и все встречи носят частный характер. И даже профессиональные разведчики, вроде Горбаносова ползают под окнами на правительственной даче по личному и частному поручению. Потому и с миной в кармане. Между Арчеладзе и генералом идет мощная конкуренция. И потому, как шеф играет главную ведущую роль, полковник вынужден плестись в хвосте, собирать информацию через своих агентов, наблюдать и подслушивать. Однако это унизительное дело ни о чем не говорило. Арчеладзе в нужный момент мог совершить рывок и обойти соперника. Высокопоставленный патрон всегда его прикроет, ибо наверняка посвящен в действия начальника специального отдела. Ситуация складывалась очень интересная. Отдел, созданный для поисков исчезнувшей части золотого запаса, занимался неизвестно чем, но только непрямыми обязанностями. Арчелад загонялся за мифическими сокровищами и как бы игнорировал реальную тысячу тонн золота, похищенного из государственных хранилищ.